Глава восьмая После завтрака Максим позвонил садовнику. Судя по бодрому голосу, Иван Семенович шел на поправку. Пообещав навестить его сегодня, Максим набрал Юданову. Ее телефон отозвался длинными гудками. «Полдевятого. Неужели еще спит?» не терпелось поделиться новостями. Внимание, внимание! Сенсация века! Установлена личность призрака. Итальянский дед оказался соотечественником, а бабка, судя по дневнику, запала на него с первого взгляда. У Максима в голове никак не вязался привычный для него менторский образ бабушки с обликом романтичной мемуаристки. Стрела мора, метко поразила сердце Чопорной Алисы Витальевны. Нонсенс! Я ее даже молодой представить не могу. Он вдруг осознал, что никогда не видел в доме семейных фотоальбомов. Надо обязательно узнать у Семеновича, в чем тут дело. Еще в школе после болезненного разрыва с Конкиной Максим уяснил, что герой-любовник из него никудышный. Все эти ахи-вздохи при Луне придумали, чтобы люди не вымерли. В его понимании мужчина должен иметь цель в жизни и не отвлекаться на всякую чепуху. Для себя он четко расставил приоритеты. Танцевальная карьера требует полной отдачи, и времени на личную жизнь у меня нет. В старших классах колледжа Максима прозвали «Странный русский». Когда намечался пикник или вечеринка, он старался задержаться в библиотеке или спортивном зале. Поначалу одноклассники настойчиво звали с собой, но постепенно отстали. Однажды Максим подрался с соседом по комнате. Медолага решил поупражняться в остроумии намекая, что Максим гей. Хорошо поставленный удар – И остряк, вытирай разбитый в кровь нос, признался, что переборщил с сарказмом. Максиму претела привычка англичан каждые выходные таскаться по щедрым на выпивку пабом, а потом обсуждать, как после разговоров о погоде удалось клёво перепихнуться с очередной подружкой. Он часто ловил на себе заинтересованные взгляды девчонок. Некоторые подходили и спрашивали, не желаете ли как-нибудь выпить? «А еще бытует мнение, что русские пьяницы», – сконфужно думал Максим. «Он не сразу понял, что это стандартное приглашение на свидание. Феминизм и тут отвоевал себе место». Максим считал, что англичане повёрнуты на алкоголе, и первое время бормотал: «Спасибо, я не пью», искренне недоумевая, почему реакцией на его ответ был смех. Только Эдварду иногда удавалось вытаскивать Максима на семейные приёмы, и то, если приглашение присылал в конверте с вензелями его отец. Эдвард представлял собравшимся Максима не иначе, как мой лучший друг из России. Сэр Робертс сдержанно кивал и приветствовал поднятым вокалом. Для Максима дружба чаще всего заключалась в выслушивании истории об очередном любовном похождении Робертса-младшего и помощи в подготовке курсовых. Эдвард частенько позволял себе досыпать на кампусе вместо посещения лекций. Максим задумчиво сложил в рюкзак мытые бананы, расфасованные в отдельные пакеты бутерброды, бутылку минералки. Что вообще садовник делал за границей? С дедом их связывает нечто большее, чем просто дружба, это очевидно осталось найти способ разговорить с Семеновича. он затянул шнуровку и полез в карман толстовки за ключами на пол упала визитка он наклонился и перед глазами тут же возникла красная машина с амазонкой за рулем от кусочка картона исходил тонкий древесный аромат неведомых духов максим зажмурился встряхивая наваждение позвонить Она же вроде что-то говорила об интервью с бабушкой, о какой-то статье. Журналистка. Кто лучше журналистов умеет добывать информацию? И Семёныч расколет на раз. Он набрал номер Ирины. Ответила сразу. Волкова на связи. Здравствуйте. Вернее, здравствуй. Это Стрельцов. В трубке слышался шум мотора. Не отвлекаю. «Привет, Макс, ничуть. Хорошо, что позвонил. Ты сейчас дома?» Собирался уходить. Максим на секунду запнулся и добавил «В больницу к бабушкиному садовнику Ивану Семеновичу. «Отлично! Минут через пятнадцать подхвачу тебя и поедем вместе». Максим ошарашенно прислушивался к коротким гудкам в трубке. «А она что, сюда едет?» Он перезвонил Ирине, но было занято. «Мистика». Надев кроссовки, снял с крючка кепку и вышел на улицу. По грядкам с рыхлой влажной землей важно расхаживали скворцы. В кустах сирени галдели воробьи, перелетая с ветки на ветку. Максим потянулся и вдохнул полной грудью свежий воздух. В гостях хорошо, а дома лучше. Он вспомнил, как в детстве выхаживали выпавшего из скворечника птенца – Бабка кормила его из пипетки жидкой рисовой кашей на молоке и запрещала брать на руки. А Максиму казалось, что пищащий комочек только этого и ждал. Окинув взглядом сад с аккуратно побеленными стволами яблонь, заметил, что дверь во флигель приоткрыта. Вроде запирал. Он сбежал по ступенькам, свернул на боковую дорожку, подкрался и резко дернул ручку на себя. «Кто здесь?» В темноте коридора поспешно удалялись чьи-то шаги. Глухой стук, тишина. Максим щелкнул выключателем. Света не было. «Арнольд Маркович?» Вопрос вырвался машинально. И тут же Максим обескураженно подумал, что призрак вряд ли способен так громко топать. «Эй, кто тут?» Вытащил мобильник и набрал следователя. Алло, в мой дом, вернее, во флигель, проникли воры. Кто говорит? Стрельцов. Максим. Внук Алис Витальевна. Какой? Вы старший лейтенант Матвеев? Нет. А где он? Скоро будет? Понятно. 112? Спасибо. До свидания. Максим снял рюкзак. В конце концов, не убьют же меня среди бела дня поставил его на выступающую часть цоколя, включил фонарик и вошёл внутрь. Светящийся круг перескочил с буфета на рояль и остановился на картине. Максим пытался понять, что изменилось со вчерашнего дня. Точно! Её двигали! Он подошёл и поправил неровно висящий угол рамки. За спиной раздался шорох. Максим обернулся и сразу же получил удар по лицу, чем-то мягким и тяжёлым. Перед глазами вспыхнуло жёлтое пятно. Потеряв равновесие, он выронил телефон и завалился на правый бок, больно стукнувшись плечом о ребро столешницы. Ни хрена! Нападавший рванул к выходу. Максим успел заметить в прямоугольнике света его плотную приземистую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном. Хлопнула дверь. В окнах мелькнула тень. Максим потёр виски. «Вот это удар!» – нащупал на полу большую подушку. «Где мобильник?» – и принялся шарить под буфетом. Словно угадав его намерение, под столом засветился экран. «Да? Уже?» В очередной раз он удивился способности Волковой вовремя оказываться рядом. Еду. держась за стену, поднялся на ноги, отдышался и вышел на улицу. Солнце ослепило глаза. «Черт, кепка там осталась!» «Ладно, потом заберу». Он подхватил рюкзак, достал из кармашка связку ключей и внимательно осмотрел ее. «Странно. Все на месте». Запер дверь и оглядел участок. «Куда этот грабитель мог деться?» Голова слегка окружилась. Максим вышел за калитку и замер. На другой стороне улицы, около своей машины, полубоком к нему, стояла Ирина. Кораллового цвета платье чуть выше колена, белые кеды и такого же цвета кожаная куртка. Чёрные волосы собраны в ракушку, длинная прядь возле правого виска покачивалась. Волкова внимательно слушала Светку Конкину и кивала. «А Светка откуда?» – успел подумать Максим и принялся разглядывать Волкову. «Фигура отпадная!» «Грудь, ноги, попа...» Девушки одновременно повернули головы, посмотрели на него и помахали. Он подошёл и поздоровался, внутренней ёжесть от пристального внимания. «Я готов!» Ирина кивнула и протянула Конкиной руку. «Светлана очень рада нашему знакомству. Уверена, ещё пообщаемся!» «Да, конечно! Мне тоже очень приятно!» Конкина теребила в руках визитку и выжидающе смотрела на Максима. Чего она так уставилась? У меня что-то с лицом. Он машинально пощупал лоб. Вместе удара кожа побаливала. «Привет, Максим!» Светка пристала на носочки и вытянула губы трубочкой. Он качнулся назад. Только поцелуев не хватало. И быстро спросил. «Вы тут человека в плаще не видели?» Светка хмыкнула и плавно повернулась, поправляя ремешок на тонкой талии. «Я в плаще, и что?» – в её голосе сквозила обида. «Нет, тот тёмный и с капюшоном!» – он уже пожалел, что спросил при Светке. Ирина изящным жестом заправила прядь волос за ухо. «Ты ищешь кого-то?» «Да так, не бери в голову. Мы едем?» Наверное, получилось не слишком вежливо по отношению к бывшей однокласснице. Но Максим ничего не мог с собой поделать. Светка раздражала его. Конкина по-свойски потянула Максима за лямку рюкзака. «Я как раз к тебе шла. Телефон в прошлый раз не записала, а мы с ребятами в субботу собираемся на шашлыке. Надо же твое возвращение отметить. Часиков в пять приходи. Помнишь, где живу?» Максим отстранил Светкину руку. «Вообще-то у меня планы на выходные. Мы можем и попозже начать. В шесть нормально?» Максим хотел ответить резко, но перехватил ироничный взгляд Ирины. Ее эта ситуация явно забавляла. «Свет, давай в другой раз!» Конкина насупилась. Глаза превратились в злые щелочки. Кончик носа покраснел, и лицо сразу стало несимпатичным. «Зазнался? Избегаешь? Так и скажи!» Светка заискивающе заглянула в глаза Ирине, словно ища союзника. «Конечно! Кто мы ему теперь? Провинциальные школьные дружки из прошлой жизни? И раньше себя на уме был, а после своего Лондона совсем нас за людей не считает!» Волкова прислонилась к капоту своей машины, скрестив руки на груди. Из-за этой бесцеремонной дуры Ирина подумает, что я сноб, не язык, а помело. Неожиданно для себя Максим осознал, что жаждет заслужить расположение Волковой. Ирина взглянула на экран пиликнувшего телефона. «Друзья, мне в пять на Лубянке надо быть. Предлагаю оставить вопрос открытым. На выходных еще есть время. Планы могут поменяться. Лично я с большим удовольствием потусила бы на встрече выпускников». Она замолчала, ободряюще похлопала Конкину по плечу и тихо добавила, «Если, конечно, у меня есть шанс войти в список приглашенных». Светка оживилась. «Без вопросов, приходи, шашлыки, венцо, Сашка Ивля в гитару принесёт». «О, нет!» Максим представил себя сидящим в кругу подвыпивших однокашников. Запах перегара, пошлые шуточки, надоедливые расспросы, что да как. Он с тоской посмотрел на Ирину. Ей действительно в кайф оказаться на деревенской вечеринке. Светка чмокнула Ирину в щёку. «Обещаю, скучать не будешь. У нас ребята очень классные». «Даже не сомневаюсь». Ирина открыла дверцу. «Макс, пока». Максим чувствовал себя неловко под осуждающим взглядом Конкиной. Когда выехали за ворота коттеджного посёлка, Ирина прыснула от смеха. «У тебя такое лицо, будто Светлана сидит на заднем сиденье». «Нормальное у меня лицо. Просто не люблю, когда напирают». «Эта девушка явно неравнодушна к тебе. Я не хотел бы это обсуждать. Да ладно, не обижайся. Я не обижаюсь». Максим изучал под ногами идеально чистый светлый коврик. «За переездом сверни направо, а там...» «Я навела справки. В какой больнице Иван Семенович Климов?» «У кого?» Ирина снова засмеялась. «Макс, ты наивный. Для журналистов нет закрытой информации. Ну, или почти нет». Максим улыбнулся. «Понятно, у тебя везде свои люди. Но, насколько я знаю, бабушка мало с кем общалась». И тут же подумал, паршивее всего, что я, родной внук, все это время не интересовался ее жизнью. Кормил свои детские обиды. Он отвернулся к окну. Лес сменился уходящими вдаль лугами с редкими одиноко стоящими деревьями. «Жаль, конечно, что с Алисой Витальной уже не поговоришь, но историю твоей бабушки, ее блистательной ученицы, я напишу ее. У меня чуть не сенсация. Так шикарно петь!» Ирина оторвала руки от руля и подняла их вверх. «Ты, кстати, не в курсе, где она училась?» «Думаю, консерватория. Не меньше». «В Италии», — тихо произнес Максим, вспомнив про дневник. «Где?» Максим сообразил, что ляпнул лишнее, и тут же мысленно отругал себя. Трепло. самому надо сначала во всем разобраться. Он поспешил замять тему. Это я так. Вспомнил, что бабушку любила итальянские арии слушать. Ну, я тоже классику люблю и семь лет музыкалки за плечами. Неизбежный участь детей творческих родителей. «Но чтобы так исполнять, надо быть профи. Я в этом разбираюсь, поверь». «Интересно, есть то, в чем она ничего не смыслит? Не женщина, а бездна премудрости?» Он осторожно покосился на Волкову. «Как она узнала? Дневник прочла?» «Да нет, вряд ли». «И что, Алиса Витальевна никогда ничего о себе не рассказывала?» Ирина плавно затормозила перед знаком «Стоп», дождалась, когда с грохотом пронесётся фура, гружённая брёвнами, и выехала на трассу. «Ты переоцениваешь мою осведомлённость. Я с бабушкой в последние годы мало общался. Скорее, Виолетта больше знает. С ней я само собой побеседую. А ты, Макс, явно скрываешь что-то». «Почему ты?» — Ирина рассмеялась. «Да потому что кожей чувствую, когда юлят!» Максим заёрзал на кресле. «Не женщина, а рентген!» «Ладно, расслабься. За язык тянуть не буду. Захочешь поделиться тайными знаниями? Респект!» «Нет, сама всё выведаю». «Почему я чувствую себя рядом с ней полным идиотом?» Подумал Максим. И тут же ответил себе следующей мыслью потому что ты влюблён в неё, как мальчишка. Через десять минут они проехали указатель больницы и свернули на узкую двухполосную дорогу. Телефон Волковый пиликнул. — Извини, Ирина подключила гарнитуру. — Добрый день, господин Вильсон. Максим слушался в разговор. На линии был бизнесмен, меценат детского хорового коллектива. Волкова на прекрасном английском отвечала на его вопросы относительно организации осеннего фестиваля. Задавала свои, выказывая полную осведомленность в финансовых моментах. Средом позвонил коллега Ирины и нарвался на разнос за непредоставленный вовремя материал в колонку культурных мероприятий недели. Тут же начальник маркетингового отдела получил от Волковой совет, как оперативно составить аналитическую справку по итогам мониторинга контента конкурирующих изданий. Максим незаметно достал визитку. Журнал «Музыкальное обозрение», заместитель главного редактора. И разочарованно подумал, и всего-то у вас все такие эрудиты. А о чем ты? Ирина включила поворотник и перестроилась в левый ряд. «За десять минут ты профессионально пообщалась как минимум на три темы — составление сметы, аудит и менеджмент персонала. Ваш английский великолепен! Ты лексику финансовой сферы не хуже студента Оксфорда знаешь. Немноговато для замглафреда!» Ирина заливисто рассмеялась. «Тебя смущает мой простоватый статус!» Максим почувствовал, что краснеет. «Да нет, это одна из моих визиток!» Она махнула в сторону багажника. «Сумочки еще с десяток. Показать?» Максим смутился. «Извини, не хотел показаться бестактным!» «Я тебя умоляю, Макс, мне прийтиет манерность. Хочешь спросить? Спрашивай без стеснения!» «А насчет моей прошаренности во многих областях ты угадал. Журнал это так. Дела давно минувших дней. Отец купил его для меня, чтобы опыта набиралась. А сейчас с ним связаны определенные обязательства. Понимаешь?» Максим молчал. «А визитка старая. Мне плевать, что люди думают обо мне. Главное, что я думаю о себе. Отец мне однажды мозги на место поставил». В двенадцать лет загремела в полицию. Она ловко объехала большую рытвину на грунтовой дороге. Он заплатил баснословные на тот момент деньги, чтобы вытащить меня из дерьма, в которое я по глупости вляпалась. Потом два месяца сидела дома на хлебе и воде. Без компьютера и мобильника. Нет, он не кричал на меня, не бил. Посадил под домашний арест. А перед этим объяснил свои действия так. Ты хотела много и быстро заработать, но не подумала о последствиях. Да, поставляю дурь, можно жить хорошо, но недолго. Чтобы что-то получить, надо вложить и научиться ждать, наращивая компетенции. Секрет успеха в любой сфере – умение сочетать в себе качество спринтера и марафонца. Сначала я злилась а потом поняла, что он чертовски прав. С тех пор мой девиз «Мне не нужно многого, достаточно самого лучшего». Сэр Уинстон Черчилль. Да, умный мужик был, согласись. Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Ирина выставила правую руку в сторону. «Да и пять, мы с тобой из одной стаи». Максим хлопнул ладонью о ладони Рины. В кармане джинсов зазвонил мобильник. Юданова проснулась. «Привет. Я звонил тебе. Новости есть». «Где? В больнице?» Максим заволновался. «А что случилось? Громче говори. Помехи!» Разговор прервался. Он набрал заново. Занято. «Какая еще больница?» Звонок. «Да, плохо слышно. Черт, телефон забыл зарядить». Он с досадой смотрел на тёмный экран. «У тебя зарядка для айфона есть?» «В бардачке. Возьми». Ирина въехала в открытые ворота и припарковала машину у входа. «Какие люди!» Максим посмотрел в лобовое стекло. На лестнице стояла Виолет с большой хозяйственной сумкой в одной руке. Плечом другой она прижимала к уху телефон. Максим выскочил из машины и помахал. «Я здесь!» Виолет повернулась. «Вот это удача!» – за спиной раздался голос Ирины. Она подошла к Виолетте и протянула руку. Виолетта захлопала ресницами. «Здравствуйте! А как?» – Максим перебил. «У Ирины способность оказываться в нужное время в нужном месте. Давай помогу!» Он выхватил у Виолетты сумку. «Тяжеленная! Что ты туда напихала?» Виолетта виновато улыбнулась. «Куриный бульон?» Котлетки из грудки? Иван Семёныч очень любит свинину. Но при радикулите можно только диетическое мясо. Поровой рагу из тыквы с сельдереем. Там витаминов много. И... Максим присвистнул и открыл сумку. «Ты думаешь, Семёныч, всё это съест?» Он с удивлением разглядывал пол термос, кастрюлю, замотанную в махровые полотенца, и пластиковые судочки. «Тут же на целую роту еды!» — достал пакет. Апельсины, яблоки, огурцы с помидорами. Виолетта открыла рот, но её опередила Ирина. «Вот это, я понимаю, забота!» Она с искренним интересом смотрела на Юданову. «Правильно, мужика надо кормить. Ну, идёмте навещать больного!» Максим перешагнул через две ступеньки. Ирина воскликнула. «Вход в приёмный покой со двора!» Максим обернулся. Волкова кивнула в сторону указателя на неестественно зелёном газоне. «Может, ты номер палаты знаешь?» Ирина развела руками, одарив обворожительной улыбкой ярко-алых губ. «Отделение неврологии, палата 214» изящно повернулась на пятках и зашагала по асфальтированной дорожке. Максим поднял свободную руку и крикнул ей вслед. «Сдаюсь!» добавил, глядя на Виолетту. «Идём?» Она убрала телефон в карман джинсовой куртки и поспешила за Максимом. В приемном покое неулыбчивая пожилая регистраторша в белом халате выглянула из окошка и подозрительно осмотрела всех троих. «Бахила надевайте!» Максим растерянно переглянулся с девушками. «У меня нет». Ирина облокотилась на стойку и ледяным тоном произнесла. «Оказание потребителям медицинской помощи никаким образом не связано с наличием или отсутствием у граждан сменной обуви или бахил. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в медучреждениях – исключительная обязанность персонала этих учреждений». Регистраторша отпрянула и выпучила глаза. «Вы кто?» Ирина выпрямилась, раскрыла лакированную сумочку, достала удостоверение и протянула в окошко. «Пресса!» – успел прочитать Максим на титульном развороте красной книжки. Взгляд регистраторши забегал по строчкам. «Ходят тут всякие!» «Да, и эти всякие ждут от вас соблюдения санитарно-эпидемиологического режима!» – заявила Ирина безапелляционным тоном. «Вы же и дальше хотите оставаться в числе персонала данного медучреждения?» Виолетта хихикнула, глядя на Максима. Он встал за спиной у Волковой и поднял вверх большой палец. Регистраторша на секунду нырнула под стойку и с кряхтением вынула коробку с охапкой голубых следков. «Берите!» Села за стол, открыла журнал и уткнулась в него. Максим протянул одну пару бахил Виолетте. «Великоваты?» Виолетта завязала на концах узелки, присела на кушетку, стоящую у стены, и натянула бахилы на туфли. «Сойдет для сельской местности?» Максим засмеялся, поняв ее намек на их недавнюю ссору. Виолетта встала и огляделась. «А где можно верхнюю одежду оставить?» Ирина громко обратилась к регистраторше. «Уважаемая, раздевалка у вас есть?» Та зыркнула и ответила сквозь зубы «Так, идите!» и снова погрузилась в заполнение журнала. Когда поднимались на второй этаж, Максим заметил Ирине. «Ловко ты тетку осадила!» Ирина остановилась. «Еще Александр Македонский сказал, нападение – лучшие формы защиты. У нас каждая моська себя слоном нет Если свои права не отстаивать, так и будут ноги вытирать». Последнюю фразу она произнесла громко, с напором, словно хотела, чтобы услышала регистраторши. «Раздражение ей к лицу», — отметил про себя Максим. Щеки пунцовые, губы кусает, а глаза...» Он пытался определить их цвет. «Серо-зелёные с краплением жёлтых точек, змеиные какие-то, чертовски красивые глаза». Ирина сняла куртку и открыла стеклянную дверь, закрашенную белой краской. Максим обернулся. Виолетта скакала на одной ноге, поправляя слетевшую бахилу. Он спустился и тихо сказал. «Я всю ночь бабкин дневник читал. Ты в курсе, что она стажировалась, волоскала?» Максим очень хотел увидеть реакцию Юдановой. Виолетта остановилась. Глаза округлились. «Что?» Она уперлась с рукой в стену. «Ты шутишь?» «Какой смысл мне шутить?» Там она с дедом познакомилась и почему-то ненавидела его. «Твой дедушка тоже певец?» «Вроде нет». Максим вспомнил про садовника. «Иван Семенович оказывается, друг моего деда. Знал мою бабку ещё до Свердловска, а в Милане снова встретились». «Эй, вы идёте?» С верхней площадки выглянула Волкова. «Да!» — отозвался Максим и шепнул Виолетте. «Ирина поможет нам Семёныча разговорить. Виолетта потянула Максима за рукав. «А ей можно доверять?» «Пока не знаю. Она вроде интервью пишет про тебя и мою бабулю». «Да, на конкурсе была среди журналистов. В консерваторию приезжала и к Алисе Витальне собиралась, но не успела». «А теперь гвоздь программы. Наш призрак – бабушкин учитель. Вернее, она должна была к нему поступить в Москву, но его убили». «Ой, я ничего не поняла. Какой учитель? Кто кого убил?» «Я потом тебе все объясню. Пошли». Максим втянул Виолетту в длинный коридор. В большом проеме с двумя окнами стоял узкий стол, аккуратно заставленный боксами с таблетками. На краю стопка документов. Медсестры на посту не оказалось. Максим открыл дверь. Садовник сидел у окна на кровати и читал газету. Его сосед спал, негромко похрапывая. Еще две кровати, застеленные покрывалами, безмолвно зазывали новых пациентов торчащими уголками подушек. «Здравствуйте, Иван Семенович!» Максим первым переступил порог палаты. Садовник выглядел уставшим. Он тут же скинул очки, отложил газету. «Не забывайте, старика!» «Как можно?» — подбежала Виолетта. «Мы вас сейчас кормить будем домашним». Она взяла у Максима сумку, поставила на тумбочку и принялась выкладывать содержимое. «Иван Семенович, с нами журналистка!» Максим повернулся и указал настоящий в дверях Волкову. Ирина энергично подошла к садовнику и протянула руку. «Ирина Волкова! Пишу интервью о молодых талантах столицы!» Садовник сдержанно ответил на рукопожатие. «Ну, я-то вам никак не подхожу. Не молод, да и талантов особых не имею!» Ирина рассмеялась. «А вы мне нравитесь!» Сосед Иван Семёнович открыл заспанные глаза. «Что?» Максим поспешил прояснить ситуацию. «Мы пришли навестить родственника. Извините, что разбудили». а к Семёнычу Он приподнялся и опустил ноги в тапки. «Если что, я могу выйти». «Не стоит, Михалыч». Строгий тон садовника обескураживал Максима. «Чего так напрягся?» Вслух он добавил. «Ирина интересуется творчеством Виолетты и жизнью моей бабушки». Виолетта виновато улыбнулась. Мы уже беседовали пару раз, недели за три, как Алиса Витальевна, она умолкла. Ирина достала из сумочки красный блокнот и ручку. Да, у меня пока мало информации, так, наброски. Хотелось подробностей. Почему Алиса Витальевна взялась готовить к конкурсу именно Виолету, где она сама до консерватории работала, у кого училась? она придвинула стоящий у холодильника стул, повесила на него свою куртку, села и закинула ногу на ногу, обнажив красивую коленку. Садовник молчал и вопросительно смотрел на Максима. Тот сел на свободную кровать и понял, что не может оторвать взгляд от этой самой оголенной коленки. Виолетта достала из сумки влажные салфетки, вытерла руки. Может, сначала бульончик? И робко добавила, «Пока горячий». Максим не знал, как разрядить ситуацию. Семёныч явно не расположен к общению. Ирина тоже хороша, с места в карьер. И Юданова тут ещё со своим бульоном. Он переживал за Волкову, словно его самого поставили в неловкую ситуацию. Ирина, нисколько не смущаясь, затянувшейся паузой, записала в блокноте сегодняшнее число. «Макс сказал, что вы давно знакомы с Алисой Витальной». «Когда я успел?» – удивился Максим. Иван Семенович наградил его пытливым взглядом. «Так прямо сказал, давно знакомы». «А разве это неправда?» Ирина откинулась на спинку стола. Она явно чувствовала себя хозяйкой положения. Иван Семенович взглянул безмятежно. «Девушка, я всего лишь работал у Али Витальевны, по хозяйству помогал, дом, знаете ли, требует ухода, починить, подкрасить, утеплить». Он медленно продвинулся вглубь кровати и лёг на спину. В душу я ей никогда не лез, не из любопытных. Максим не верил своим ушам. Он же мне сам про Свердловск рассказывал, почему сейчас скрывает. Ирина деловито захлопнула блокнот. «Понимаю, нас, журналистов, мало кто любит. Лично меня в бешенство приводят навязчивые люди, честное слово». Иван Семёныч снова взглянул на Максима, словно спрашивая, «Кого ты тут мне привёл?» Виолетта держал в руках крышку от термоса. Из неё поднимался пар. По палате разливался аромат бульона с распаренной петрушкой. «Семенович, ты есть-то будешь?» – поинтересовался сосед, шумно втягивая носом воздух. «Я и вам могу налить», – засуетилась Виолетта. «Есть кружка?» «Вон, на тумбочке». Сосед довольно посер руки. Ирина закрыла блокнот, убрала в сумочку и положила ее на колени.» «Иван Семёнович, я искренне заинтересована напечатать хороший репортаж об Алисе Витальне. Вам, как и мне, и Максиму, и Виолетте...» Она обвела палату плавным жестом. «Важно, чтобы её имя предстало читателям в самом лучшем свете!» Иван Семёнович молчал. Ирина невозмутимо ответила сама себе. «Именно поэтому я прошу вас помочь мне...» — Ради её памяти? — Виолетта поспешно проговорила. — Ведь эту статью прочитают, и об Алисе Витальне не забудут. Иван Семёнович сложил замком руки на груди. — Я могу одно сказать. — Алиса... — он запнулся. — Алиса Витальна была очень порядочной женщиной, уважала меня и всегда вовремя платила за труд. «Что он несет?» – Максим разозлился. Причем тут деньги?» Сосед, причмокивая, доел бульон и передал кружку Юдановой. «Спасибо, дочка, уважила!» Ирина насмешливо улыбнулась уголками губ. «Я вас поняла, Иван Семенович. Если все же вспомните подробности жизни вашей работодательницы...» «Я к вашим услугам». Она достала из сумочки визитку и положила на тумбочку. «Информационное агентство «Наш город» спецкор Ирина Волкова», прочитал Максим. Ирина встала, взяла куртку. «Всем хорошего дня! Поправляйтесь!» И вышла, тихо закрыв за собой дверь. Максим переглянулся с Виолетой. Она пожала плечами. Садовник сел и протянул руку к термосу. «Кто тут обещал меня накормить?» Его глаза озорно поблескивали. Виолетта захлопотала. «Вот ложка. Хлеб держите!» Она придвинула стул и накрыла его бумажной салфеткой. «Только не обождитесь!» Садовник наклонился вперед, подул, взял ложку, зачерпнул бульон и осторожно отхлебнул. «Лепота! Один в один, как моя мать готовила!» Он посмотрел на Юданову. Виолетта зарделась. «По интернету рецепт выбирала. Вы еще котлету и рагу попробуйте». «Обязательно!» Садовник кивнул Максиму. «Чего?» — насупился. Максим выпрямился. «Да нормально все. Не понял только, почему вы на Ирину так среагировали? Она же вам ничего плохого не сделала». «Не люблю журналюк. Ходят, вынюхивают». «Ни стыда, ни совести». «А мне за вас стыдно перед ней», — чуть не выпалил Максим. «Она не такая и ничего не выпытывала. Обычные вопросы. Разве бабушка не заслуживает, чтобы про нее статью написали?» Садовник уже жевал рагу. «Да не переживай так. Пригляжусь к ней. Может и быть разговору. А пока не мешай их калории восполнять, на больничных харчах не забалуешь». «Да-с!» Максим вскочил. «Ой, я же вам тоже передачи принёс!» Он снял рюкзак и достал бутылку воды. «Водка?» – засмеялся садовник. «Нет, конечно!» Максим выложил бутерброды и бананы. Виолетта забрала пустую посудину. «Иван Семенович, вы бульон на ужин доешьте? Или завтра утром? Хорошо?» Садовник крякнул и потёр бок. «Меня вроде выписывают!» «Не рано!» До этого спросили Виолетта и Максим. «Завтра после обхода точнее сообщу». Зазвонил телефон. Садовник полез под подушку. Климов слушает. «Кто?» «Понял. Есть». Он нажал отбой и поднял голову. «Матвеев. Просит в понедельник подойти. Что-то там у них вырисовывается по делу». Максим не успел прокомментировать. В рюкзаке запиликал мобильник. «Да». Он с удивлением глянул на садовника. «Хорошо, буду». Иван Семенович вопросительно кивнул. «Следователь?» Максим пытался сообразить, зачем их с садовником вместе приглашают. Сказал тоже. «В понедельник ждёт». Виолетта собрала грязную посуду. «Схожу помою». И бесшумно исчезла за дверью. Иван Семенович похлопал Максима по руке. «Спасибо, что зашли. Ты это... Виолетту не обижай!» Максим опешил. «Чего вы взяли, что я собираюсь ее обидеть?» «Так, на всякий случай. Знаю, что ты парень порядочный». Вернулась Юданова. «Иван Семенович, я побегу. Ученик через два часа». Садовник зашуршал пакетами. Фрукт то забери. Небось, на последние купила». Виолетта покраснела. «У меня нормально с деньгами, не переживайте. А это вам, чтобы скорее выздоравливали». Иван Семенович ткнул Максима в плечо и шепнул: "Проводи ее". Максим встал: "Мы пойдем тогда. Завтра обязательно дайте знать, что врач скажет". Он помог Виолетте убрать продукты в холодильник, спрятал пустую сумку в рюкзак и взял куртку. Хорошего дня. Виолетта обняла садовника, чмокнула в небритую щеку и вышла вслед за Максимом в коридор. По дороге к остановке они обсуждали странные поведение Иван Семеновича. Виолетта защищала садовника. Представь себя на его месте. Приходит незнакомый человек, расспрашивает. Лично я бы растерялась. — Ты Семеновича не знаешь, — возражал Максим. — Я ни разу в жизни не видел, чтобы он перед кем-то спасовал. Просто есть что скрывать. Он и мне про бабкино прошлое неохотно рассказывал. Они поднялись вкрытый наземный переход. Стук каблуков Виолетты отозвался гулким эхом в обтянутом пластиком металлическом каркасе арки. У автобусной остановки на низком складном стуле сидела одинокая бабулька. Перед ней на асфальте стояло пластмассовое ведро, полное тюльпанов. Цветы задорно топорщили свои остроконечные розовые бутоны, обтянутые резинкой. «Молодой человек, купите жене цветочки!» Бабулька подняла на Максима усталый взгляд. «Мы не...» – Максим перебил Виолетту. «Сами вырастили. Да, в енотовке живу. Две теплички-то сын поставил, вот и сажаю потихоньку. Почем продаете? Десять рублей цветок. Максим достал из рюкзака кошелек. Мне пятьдесят пять штук. Пять тысяч даю. Ой, милок, сдачи-то не наберу. Тогда я все возьму. И сдачи не надо». Бабулька заухала и достала из сумки газету. Потом встала, запихнула газету обратно. «Милок, ты прям с ведерком-то и бери, чтобы не повяли. До Москвы небось съехать то «Да, вот, и в хозяйстве ведерко-то пригодится. Дай бог вам счастья, диеток здоровых побольше. А то ведь молодежь-то теперь не спешит рожать-то. Для себя пожить хотят. А что толку для себя-то?» Бабулька всплеснула руками. «А вы хоть венчаные?» Максим решил подыграть. «Мы пока не собираемся рожать-то. А вот соберетесь, так и повенчайтесь. Не дело дитя в грехе растить». Она взяла купюру, посмотрела на свет и спрятала за ворот кофты. Максим поднял ведро и поднес к носу. Сыроватый аромат с примесью зеленой листвы. «Запах весны!» Он протянул ведро Виолетте это тебе. С победой в конкурсе!» Виолетта смущенно опустила взгляд. «Неудобно как-то». Бабулька запричитала. «Скромная она у тебя. Это хорошо. Скромная теперь редкость». Максим поставил цветы на землю, убрал кошелек, закинул за плечи рюкзак и подхватил ведро. «Да, она у меня очень скромная». Виолетта покраснела. «Вы его не слушаете?» И махнула рукой. «Наш автобус!» Подъехал Пазик, поблёскивая на солнце чистыми стёклами. С пыхтением открыл переднюю дверь, пропуская Максима с Виолетой внутрь. Купив билеты, они пробрались на заднее сиденье. Автобус тронулся. Максим поставил ведро на сиденье и оглянулся. Бабулька смотрела им вслед. Вдруг она подняла руку и перекрестила Пазик. Максим перевёл взгляд на Виолету, Она улыбнулась и перекрестила бабульку в ответ.